Само собой разумеется, что гипнотизирование в этом случае после того, как дано на то согласие лица, подвергаемого гипнозу, без какового согласия гипнотизирование по известным основаниям признается вообще непозволительным, может приводить его в сильное волнение. Возможность этого волнения и следует иметь в виду, когда хотят приступить к гипнотизированию. Само собой разумеется, что это волнение сильнее всего обнаруживается при первом опыте гипнотизирования. Его уже много меньше или даже вовсе нет, когда начинают гипнотизировать во второй и третий раз. Сообразуясь с этим состоянием возможного волнения при начале гипнотизирования, и нужно иметь известную осторожность при гипнотизировании лиц, на которых такое волнение может оказывать известное, нежелательное или даже вредное влияние. Например, лиц с тяжелыми пороками сердца, с наклонностью к легочным кровотечениям и тому подобным. С другой стороны, необходимо считаться с этим условием волнения и при некоторых неврозах, особенно при истерии, так как само волнение может послужить толчком к развитию истерического приступа, Итак, следует иметь в виду возможность подобных случаев с истерическими больными, вследствие чего нельзя прибегать без достаточной осмотрительности к гипнозу там, где самое гипнотизирование приводит больных в сильное волнение. И это еще раз говорит за то, что гипнотизировать позволительно только врачу и притом имеющему известный в этом отношении опыт. Само собою, разумеется, что в случаях, подобных вышеуказанному, должно прежде всего успокоить волнение больного, объяснить, что гипноз есть самый обыкновенный сон, что от него не может быть никаких последствий. Самое гипнотизирование нужно сопровождать успокоительными внушениями, что наступит самый спокойный сон, что успокоение уже наступает. Во всяком случае, при сильном волнении нежелательно идти с дальнейшими приемами гипнотизации, пока не достигнуто успокоение больного. Если успокоить больного не удается, лучше временно оставить попытку гипнотизировать и постараться соответственным образом подготовить больного, чтобы он менее волновался в другой раз. Наиболее действительным средством в этом случае является разубеждение в опасности или вреде гипнотизма. В случае надобности полезным может оказаться пример гипнотизации других лиц в присутствии такого больного. Если, однако, побороть волнение пред гипнотизмом не удается никакими средствами, а между тем от внушения можно ожидать полезного действия, то следует приступить к внушению в бодрственном состоянии. И это внушение может оказаться очень действительным, иногда даже не менее, нежели внушение в гипнозе, особенно у лиц нервных и впечатлительных. При всем том и в этом случае нельзя приступать к внушению без предварительного успокоения и согласия самого больного. Я знаю по крайней мере один случай, где внушение, произведенное несколько лет назад известным гипнотизером «не врачом», Одной истеричной больной без предварительной ее подготовки привело к навязчивой мысли, что это внушение повлияло на ее дыхание, и с тех пор уже в течение многих лет эта болезненная навязчивая идея о недостатке дыхания не оставляет больную до настоящего времени. Нельзя отрицать, что существуют более или менее редкие случаи с признаками дегенерации, где применение гипноза, как я убедился, может временно вызвать нервное состояние или даже состояние кратковременного психического возбуждения, обманы чувств. Наверное, то, что эти случаи вообще редки, и притом вышеуказанные явления никогда не бывают продолжительными. Они обыкновенно исчезают сами собою, большую частью уже по истечении нескольких часов, не оставляя за собою вообще никакого следа. Затем случается, что применение гипнотизма, если оно производится часто над одним и тем же лицом, отличающимся притом особенной нервностью, может в некоторых, в общем довольно редких случаях, привести к одному нежелательному явлению. к самостоятельному появлению гипноза время от времени. Случается это, по моим наблюдениям, преимущественно у лиц, сильно предрасположенных к нервным расстройствам, в особенности у истеричных. Тем не менее, и с этим явлением нетрудно справиться опытному лицу. Достаточно внушить в гипнозе, чтобы больной или больная никогда не впадали в гипнотический сон без особого словесного внушения, сделанного врачом, и появление самостоятельного гипноза обычно прекращается. Таким образом, врач, опытный в применении гипноза и сведущий в нервных болезнях, всегда может предупредить все нежелательные явления при гипнотизировании соответствующими мерами, например. предварительными заявлениями успокоительного свойства относительно последствий гипноза, выбором наиболее подходящих способов гипнотизации или даже прямо внушением, которое оказывает свое магическое действие не только в самом гипнозе, но нередко и при начале гипнотизации. Итак, при осторожном, умелом пользовании гипнотизмом со стороны врача, следующего в этом отношении, Не может быть никаких опасений за последствия лечения гипнозом. Одно верно, что лечить гипнозом может лишь врач, знакомый с проявлениями гипноза, и притом по преимуществу невропатолог, так как ему должны быть хорошо известны как те нервные расстройства, которые нуждаются в лечении гипнозом, так и те результаты, на которые можно рассчитывать при этом способе лечения, не говоря уже о том, что только врач может противодействовать с успехом случайностям, могущим встретиться при гипнотизировании и оказать свое содействие к их устранению. В этом и только в этом, на наш взгляд, могут заключаться ограничения, относящиеся к лечению гипнозом. Должно иметь в виду, что у истеричных особ иногда развивается особая, не совсем нормальная подчиненность гипнотизируемого лица гипнотизатору и в бодрственном состоянии. Это выражается в том, что пациент не только всегда чувствует над собой власть гипнотизирующего его лица, но и обнаруживает к нему как бы известное тяготение и привязанность. Нетрудно видеть, что явление это представляет некоторое неудобство для обеих сторон, то есть для гипнотизируемого и для гипнотизирующего. Небольшие стихи, которые сочинила на этот счет одна пациентка, подарив эти стихи гипнотизатору, покажут, о каком деликатном вопросе здесь идет речь. «Моему гипнотизатору». Когда подходите вы к ложу моему, супруг, духовный мой и мною столь желанный, и руку властную тихонько я пожму, душа наполнится какой-то негой странной. Внушение таинственную сладость узнала с вами я, вы предо мной открыли надежды дверь и влили в сердце радость. И сладостные минуты эти были. Но прелесть гипнотического брака, уколом ревности порой омрачена, склонив глаза, исполненные мрака, с досадой думаю, зачем у вас я не одна? Пациентка Нет надобности говорить, что нужно быть очень осторожным при развитии таких отношений, гипнотизируемых гипнотизирующему врачу. Положение осложняется еще тем, что некоторые из истеричных по склонности этих больных к наветам могут подать повод к обвинению крайне неприятного свойства против врача. Чтобы устранить эти нежелательные явления, сеансы должны быть по возможности редкими. В случае надобности должно быть делаемо внушение не чувствовать никакой привязанности к гипнотизатору и в то же время быть совершенно самостоятельным вне сеансов гипноза. Кроме того, ради осторожности в таких случаях необходимо сеансы гипноза и внушения производить при свидетелях. Выше было упомянуто, что и пробуждение от гипноза может сопровождаться иногда нежелательными нервными явлениями. Так в некоторых случаях, особенно при быстром пробуждении, у больных могут обнаруживаться головная тяжесть, иногда головные боли, головокружение, общая тяжесть и наклонность к засыпанию. Все это напоминает собою явления, наблюдаемые и при быстром пробуждении от естественного сна. И в самом деле, если лиц, находящихся в гипнозе, будить не сразу, а постепенно, то эти явления обычно предупреждаются, кроме того и внушение их легко устраняет. В своей практике, если я встречаюсь с подобными явлениями, я тотчас же вновь прошу больных закрыть глаза и затем внушаю им устранение всех вышеуказанных явлений. Причем вывожу их из гипноза в таком случае лишь с крайней медленностью в течение нескольких секунд. Вообще в случае надобности повторное внушение устраняет все нежелательные явления, явившиеся последствием гипноза. В публике очень распространено мнение, что гипнотизм расслабляет волю лиц, часто подвергающихся гипнотизации. Мнение это имеет основание в том обстоятельстве, что в гипнозе личность является подчиненной гипнотизатору. Но это влияние гипноза, если и возможно, то лишь в том случае, если гипноз производится без цели и без соответствующих терапевтических внушений, и притом в случаях вызывания его у нервных лиц, воля которых, и без того отличается слабостью. но в известной мере замещается привычкой и воспитанием. Если таким образом от беспорядочного и нерационального применения гипноза нервность усилится, то может казаться, что гипноз повлиял на волю. Но с другой стороны, несомненно, что гипноз и внушение при правильном их применении могут только содействовать укреплению воли, Несомненно, по крайней мере, что в гипнотическом внушении мы имеем действительное средство бороться против слабости воли, которая свойственна многим, особенно жилицам, создавшим себе те или другие болезненные привычки, например, канонизму, курению табака, пьянству. Всякий, без сомнения, согласится с тем, что все эти болезненные состояния предполагают известную слабость воли, которая вполне подчиняется данной привычке. И между тем против этих пагубных привычек, пользуясь укреплением воли, мы боремся с помощью гипнотического внушения, устраняя их совершенно. Отсюда очевидно, что при правильном применении гипноза и внушения мы имеем в них одно из важных средств, служащих не к ослаблению, а к укреплению воли, После гипнотические внушения Мы уже говорили выше, что особенно ценным является то обстоятельство, что в гипнозе мы можем производить послегипнотические внушения, то есть такие внушения, действия которых рассчитано на последующее за гипнозом время. Возникает при этом практический вопрос, через какие сроки следует делать внушение больным, Вопрос этот в сущности не может быть решаем теоретически. Здесь все зависит от самого характера заболевания, от его тяжести и от большего или меньшего влияния внушения на больного».